Появился легкий интерес. Хотите перекупить пленного себе? Волоевские запросили у шведов 5 миллионов, но, думаю, легко отдадут парубкой yani за половину суммы. Вероятность того, что Свенсен наскребут денег, невелика. 2,5 миллиона рублей у меня были, да и 5 случаев необходимости имелось. Конечно, существовал риск, что потомок горного народа станет упрямиться и не захочет подчиняться. Чем-чем, о -чем, покорностью или дружелюбием тролли никогда не страдали. К тому же у меня могло попросту не получиться пробудить его настоящую силу. Но, как говорили циклопы, второй глаз того стоил. В случае успеха я получу бойца, который потенциально будет сильнее любого смертного. А лояльность можно обеспечить, заставив поверить в свое божественное происхождение. Да и про его родичи забывать тоже не стоило. Пока я лишь удовлетворил свое любопытство, граф, что будет дальше, покажет судьба. Смертный поморщился. То ли от того, что я обратился к нему без необходимой для его титула приставки, то ли из-за слов про судьбу. Ну а что? Люди всегда любили выражаться максимально выспренно и пафосно. Вот я и сливался с толпой. Проходивший мимо официанту кратко дотронулся до руки Патриции, глазами указывая ему на второй вход в зал. И тот, бросив туда взгляд, кивнул мне. «Вынужден откланяться. Надеюсь, вы хорошо проведете время, Василий». «Обязательно подумайте над моим предложением». Дождавшись от меня ответных слов любезности, направился в противоположную часть зала, а я на всякий случай отправил следом сандала. Из-за того, что прислушивался к беседе, содержание которое передавал мне ястреб, пропустил появление слева от себя еще одного смертного. Одаренный в ранге сотника, с родовым перстнем на пальце и холодным взглядом. В руках какая-то бумага. Остановившись напротив меня, щелкнул каблуками сапог и протянул документ. Глянул мне в глаза. «Род фон Корф объявляет войну роду Афеевых. Извольте, сударь!» Глава 13. Я посмотрел настоящую напротив мужчину в форменном мундире. О фон Корфах я слышал впервые. Фамилия выделялась на общем фоне, так что упомяни их, кто я бы точно запомнил но вот они о моем существовании, видимо, были в курсе. Пожав плечами, забрал документ. Придержал сандала, который хотел немедленно остановить сердце одаренного, и пробежался взглядом по тексту. Содержание было относительно простым. Граф фон Корф, являющийся главой своего рода, объявлял войну роду Афеевых. Официальный начал конфликта — полночь по мурманскому времени. После этого обе стороны могут использовать все дозволенные законом способы, позволяющие уничтожить друг друга. Причина начала войны заставила меня усмехнуться. Застарелые лютые обиды в сердце, которые вспыхнули с новой силой. Интересно у них тут обычаи. Подняв глаза на смертного, что терпеливо ждал, пока я дочитаю, еще раз просмотрел бумаги. Потом вспомнил про свой опыт ведения дел с Бельским и уточнил. «Мне нужно где-то расписаться». Тот закашлялся, а кто-то из стремительно собирающихся рядом гостей фыркнул. На лицах еще нескольких появились улыбки. Сандал снова яростно закликотал, на этот раз предлагая превратить прием в кровавую бойню. Но, судя по багровому лицу посланника, смеялись отнюдь не надо мной. Его сиятельство предполагало, что, возможно, вы захотите объявить о своей капитуляции, либо официально заявить о намерении избежать конфликта. Я с легким недоумением посмотрел на бумагу, которую держал в руках. В случае с капитуляцией все было понятно. Одна из сторон объявляла о своей сдаче, после чего все заканчивалось. Но как может повлиять на ситуацию намерение избежать конфликта, я абсолютно не понимал. О том, кто такие фон Корфа и что им от меня нужно, я не знал. Но эти смертные только что объявили войну Меркурию и теперь стали моей законной добычей. «Вы только что объявили мне войну» и должны понести наказание. Если формальная сторона дела улажна, предлагаю вам удалиться». Несколько мгновений он стоял на прежнем месте, рассматривая меня. Потом развернулся и зашагал прочь, заставив толпу расступиться. За время нашей недолгой беседы вокруг собралось десятка-три гостей, которые с интересом за мной наблюдали. Да и остальные поглядывали сюда, видимо, ожидая какого-то развития событий. Через секунду рядом появился граф Нелидов, чей мягкий бас сразу затопил пространство вокруг. «Господа, это не театральная постановка. Давайте не будем мешать главе рода обдумывать свои действия. Прошу вас и дальше наслаждаться вечером». Как ни странно, сработало. Основная масса мурманских патрицев поспешила ретироваться немедленно, а те немногие, что задержались, почти сразу последовали за ними. Сам Нелидов подошел ко мне и бросил сочувственный взгляд на бумагу в руках. Фон Корф и серьезный противник. Если хотите, я могу связаться с железной дорогой и попросить организовать вам отдельный вагон до Петербурга. Я поднял на него вопросительный взгляд, и мужчина пожал плечами: Волконские влезать в это не будут, союзников у вашего рода нет, а укрыться на территории Мурманска будет сложно. Мои губы растянулись в усмешке, и граф, который собирался сказать что-то еще, осекся на самом начале слова. Бежать или прятаться я не собираюсь. А фон Корфов мне искренне жаль. Договорив, я зашагал к выходу из зала, а Патриций проводил меня задумчивым взглядом. Смешно. Он полагал, что Меркурий не справится с кучкой смертных, что решили объявить войну божеству. На какой-то момент у меня даже появилась мысль, что это все дело его рук. Схема лежала на поверхности. Объявить о войне родов, а потом предложить свою помощь в урегулировании вопроса. Само собой, с обязательным заключением договора воссалитета. Но уже через пару секунд признал идею несостоятельной. С точки зрения всех остальных, я был обычным человеком, который каким-то образом заполучил ценные техники. Да, это интересно и, возможно, выгодно. Но точно не стоит того, чтобы использовать инструменты подобного масштаба. Все равно, что отправлять полноценный легион для усмирения беспорядков в крохотной деревушке. Нет, тут явно было что-то другое. Оставалось только выяснить, что именно. Оказавшись на просторной веранде, нашел относительно укромное место и набрал Бельского. Тот был в дороге, ехал на очередную встречу. Но выслушал меня и пообещал, что скоро Маргарита Григорьевна сбросит полное досье на фон Корфов. Более того, сделает это полностью бесплатно, с учетом тех денег, что принесло ему посредничество в последних сделках. Через несколько секунд пришел запрос на пересылку моего контакта и его секретарю. А спустя еще минуту на Дарфон поступили нужные файлы. Судя по всему, у Бельского с готовой базы данных, часть которой мне сейчас просто переслали. Начать я решил с документа, который обозначили как политические связи рода. Надо сказать, немного удивился. Фон Корф располагались союзническими договорами сразу с пятью князьями империи. Плюс держали в над полусотней мелких родов, среди которых встречались и достаточно знатные – но сильно просевшие по уровню богатства и влияния. При этом какого-то мощного покровителя у них не было. А ни с кем из их союзников я еще не сталкивался. Ни Голицыных, ни Волконских в том списке не было. Следом переключился на файл с выкладками по собственности рода. Основой экономической мощи рода была пищевая промышленность. Они занимались абсолютно всем. Мясо, сахар, мука, рыба. Только в Мурманске фон Корфом принадлежали два рыбоперерабатывающих завода – а всего на территории страны в собственности рода было больше двух десятков предприятий. Плюс пакеты акций в инфраструктурных объектах, 15% все того же Мурманского порта, доли в железнодорожных компаниях один частный аэропорт, выстроенный около Казани. На iPhone фоне Афеевы смотрелись не просто мелкая рыбешка, а чем-то совсем незначительным, вроде комара, которого можно прихлопнуть и сразу же забыть. Это отчасти объясняло ожидание посланникам сдачи с моей стороны и удивление графа Нелидова, когда я отверг его предложение. Но отнюдь не отвечала на вопрос, для чего эта война понадобилась самим Корфом. В этом не было ровным счетом никакого смысла. Все, что имелось у Афеевых, это несколько участков земли, разбросанных по территории империи, до да полтора десятка пакетов акций. Самый ценный актив – родовое поместье, которое сейчас под прямым управлением генерал-губернатора Амурской области – И вообще в красной зоне пробоев. Стоп. Мурманский порт. 9% его акций принадлежало мне. Может, они таким образом решили расширить свой пакет? Версия была откровенно слабой, но если не рассматривать варианты подковерных интриг, только у нее было хотя бы какое-то обоснование. Впрочем, если вспомнить тех, кто стоял за Романом Афеевым и пытался загрести себе все земли Рода, то, возможно, стоило рассмотреть и вариант с попыткой силового захвата территории. Это казалось маловероятным. В прошлом неизвестный противник предпочитал работать тихо и осторожно. Они даже дядю Василия убрали, чтобы исключить утечку информации. С таких стаин организовать убийство или выставить все как небольшой конфликт. Но война с известным на всю империю Родом слишком заметна. То же самое я мог сказать и про тех, кто стоял за Лариным. На мой взгляд, первое, что сделает Яропол Галиц, узнав о грядущем конфликте, проверит Корфов на причастность к перевозкам живого и мертвого товара. Понимание источника проблем присланные файлы не дали. Зато теперь у меня имелась полная картина ресурсов, которыми располагали Корфы. Я как раз просматривал карту Мурманска с нанесенными на нее метками их недвижимости, когда увидел идущего ко мне Измайлова. Замерев в паре шагов, тут стал молча и скорбно пялиться. Когда тишина затянулась на добрую четверть минуты, я не выдержал. «У тебя какой-то вопрос?» Смертный удивленно моргнул. Потом нахмурился. В конце концов, стиснул зубы и начал говорить. «Слушай, Афеев, я это, извиниться хотел». Мои брови удивленно взлетели вверх, а сам патрицианец на пару мгновений замешкался. Потом все же продолжил. «Знаю, я раньше всякой вытворял. Но ты пойми, жизнь она, ну...» «Да дерьмо она, Афеев. Софья вот меня любит, а я ее. Но ну, кому это до да беса интересно? Ее подложат под другого, меня обручат с другой. Ради денег, акций, связей. Мы мелкие пешки, что хрустят под ногами королей, а их даже не замечают, понимаешь? Оттого я себя так и вел. Злоба, наш никуда не девается, а выплеснуть не на кого». Удивление внутри меня прибавилось. Даже сандал примчался со своим стандартным «а давай я ему сердце вырву», завис в воздухе, кося смертного одним глазом. Заблокировав экран Дарфона, я уточнил. «Ты мне все это зачем говоришь?» Тот тяжело выдохнул и упрямо посмотрел на меня. «Знаешь, мне иногда кажется, что после того случая с жертвоприношением ты головой слегка тронулся. Не знаю, откуда у тебя техники эти или что-то там в пробоях используешь, но с мозгами у тебя полный непорядок. Прикончить тебя скоро, Афеев. К утру, думаю, уже будешь мёртв, и...» патрицанин замялся, а я продолжил вместо него. «И поэтому ты решил излить душу смертнику, который все равно уже никому и ничего не расскажет». Тот рассерженно скривился. «Объясниться просто решил. Ты же казался неплохим парнем, если объективно посмотреть. С Волконскими выручил, в пробоях сопровождать согласился. Хотел все сказать перед тем, когда тебя доберутся». Не выдержав, я широко усмехнулся, и Михаил чуть отшатнулся назад. Не поверишь, но умирать я не собираюсь. А вот Корфам этой ночью придется не сладко. Не знаю, ради чего они все это затели, но, боюсь, их роду не повезло. Парень моргнул. Еще немного отодвинулся. Покачал головой. Ты точно спятил. Корфум акции порта нужны. 9% — это серьезный пакет. С их 15 будет почти четверть. Еще чуть прикупить, и можно своего представителя в порт ставить. Глянув на него, я задал вопрос, который не так давно озвучивал самому себе. Почему тогда сначала не предложили купить? Смертный посмотрел на меня так, как будто я спросил, почему у циклопов по одному глазу. Это же миллионов тридцать по рыночной цене, а то и все пятьдесят. Зачем столько платить, если можно забрать бесплатно? — Ты извини, конечно, но один одаренный против тысяч солдат рода, танков, артиллерии и сотен вассалов — это смешно. Что ты можешь сделать? Я молча пожал плечами, а патрицанец безнадежно махнул рукой. — Ладно, я сказал все, что хотел. Удачи тебе. Если доживешь до утра, звони своему Бельскому, пусть пробует организовать капитуляцию. Раз ты сразу не согласился, то до рассвета корф и запрос о сдаче вряд ли примут. Договорив, развернулся и зашагал прочь. А я усмехнулся. Иногда смерть не открывается с весьма неожиданной стороны, например, как сейчас. Сандал сделал небольшой круг в воздухе, опустился на столик, повернул ко мне голову. Увел их всех разом! Я качнул головой. Собирался произнести ответ вслух, но тут, на этот участок веранды, вывалились гости, и пришлось прерваться. Поэтому я передал ответ мысленно: Мы лишь сделаем эту войну максимально невыгодной для корфов. И само собой стребуем контрибуцию. Уничтожать целый род, да еще такой многочисленный, занятия долго и утомительное, а у меня и так полно дел. Формально Измайлов прав. Что такое один одаренный против громадного рода, под началом которого небольшая армия? С другой стороны, у меня есть преимущество. Мобильность и возможность наносить удары там, где я этого захочу. Возможно, Корфу учили и этот фактор. Скорее всего, решили, что присутствие в Волконской и наличие моих передней обязательств лишат меня подобного преимущества. К тому же, со мной прибыли люди, которые сейчас тоже гирями повисли на ногах. Боюсь, сейчас четверка варваров и мои последовательницы превращались в обузу. Это значило, их стоит временно отправить куда-нибудь подальше, а потом быстро решить вопрос с разгромом противника. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Сначала я позвонил Ласке. Та полученному приказу удивилась, а после того, как я объяснил ситуацию, еще и оскорбилась. Но, тем не менее, подчинилась. Потом короткий разговор с Лерой, и это отреагировало куда более спокойно, хотя, по-моему, не совсем поняла, почему им стоит покинуть город. Конечно, я мог оставить их на месте, той самой гостинице. Но кто поручится, что разъяренные корфы не отправят туда своих бойцов, чтобы выместить злобу на моих людях? Скорее наоборот, я был уверен, что они именно так и поступят. Проблему укрытия я решил просто. Послал всю эту группу в лес. А если быть точным, их легендой был поход в пробой. Но высадиться они должны были у одного из самых дальних, который располагался прямо посреди зарослей, а потом затеряться среди деревьев. Варвары, на мой взгляд, выросли в похожем месте и должны прекрасно ориентироваться в Чищобе. Шанс того, что их там выследят, минимален. Не самый элегантный ход, согласен, но других в моем положении не было. Закончив с ними, отправил сообщение о Анне Волконской. Чуть изменив ее текст, продублировал послание ее бабушки. Суть в обоих случаях была идентичной. Моему роду объявляли войну, поэтому ближайшие два дня ни о каких походах в пробои не может быть и речи. Что интересно, ни одна из них даже не ответила. То ли опасались, что следом я попрошу помощи, то ли напротив хотели, чтобы я это сделал, но сам и без их давления. В любом случае, сейчас это было не так важно. Мне предстояла тяжелая ночь, и сосредоточиться стоило именно на этом. К тому же где-то в городе находился кто-то похожий на Ларина. Сейчас я знал, как ему противостоять в бою и не собирался совершать прежних ошибок. Тем не менее, этот плевок тартара мог появиться в самый неожиданный момент и испортить мне всю игру. Но был и положительный момент. Грядущая ночь была почти идеальна для расширения своей паствы. Поэтому, закончив со всеми переговорами, я углубился в дарфон изучая расположение собственности фон Корфов, а Сандал наблюдал за пленным троллем и компанией, который тот прислуживал. Около десяти часов вечера, когда я уже успел набросать несколько вариантов плана, Аласк отправил сообщение, повести что они находятся в лесу. Дворяне, в чьих руках находился швед, двинулись на выход. А я устремился следом и перехватил их прямо около дорожки, что вела через освещенный фонарями сад к воротам. На меня удивленно возрились три пары глаз, слегка замутнённых алкоголем, а я решил не терять зря времени и кивнул на пленника. «Сколько хотите за переуступку права выкупа?» Дворяне переглянулись, и тот, что выглядел самым трезвым, прищурился, рассматривая меня. «Это не тот афей, в котором Корфу сегодня войну объявили?» Вопрос к делу отношений не имел, но я кивнул, а смертный на несколько секунд впал в раздумье. Потом, наконец, озвучил их результат. «За каким китовым ребром тебе эта шведская морда? Он так-то 5 миллионов стоит». Потомок тролля бросил на спину выпившего Патриции гневный взгляд, но сдержался. «Уже неплохо. Какой-то контроль эмоций присутствует. Нужен. Зачем? Это уже другой вопрос. Основной момент в том, что у меня есть деньги». Тот недоверчиво нахмурился. «Все 5 миллионов?» Я отрицательно покачал головой. «Два с половиной. Но прямо здесь и наличностью». За то время, что я ждал, пока эта компания вольет в себя достаточно спиртного и уберется домой, курьер из гостиницы успел привезти сумку, набитую банкнотами. Думаю, зная он, сколько там денег, уже мчался бы к одной из внешних границ империи. Но смертный не был одарен, и Маласк наложила хитроумную печать, которая не давала заглянуть внутрь. При попытке вскрыть силой оттиск уничтожал груз, а вместе с ним и всех живых, кто находился рядом. «Всю это девушка изложила самому работнику гостиницы, так что сумку он довез в целости и сохранности. Теперь у меня было 5 миллионов рублей. Половина в призрачном состоянии носилась за сандалом, а еще столько же лежала в небольшом саквояже». Троица снова обменялась взглядами и все тот же смертный сделала шаг вперед. «Ты серьезно хочешь потратить 2,5 с миллиона на право выкупа? Бежать, что ли к шведам задумал? С такими деньгами они и так тебя примут?» Я молча открыл саквояж и продемонстрировал ему небольшую груду банкнот внутри. Патриция наклонил голову и вгляделся в них, покосился на пленного и решительно махнул рукой. «Забирай! От этих голодранцев один хрен снега зимой не дождешься!» Все так же, не говоря ни слова, вручил ему сумку и кивком головы указал Ульяху направление к выходу из сада. Следом глянул на Валуевского. «Мне понадобится ваша визитка». Завтра на связь выйдет Бельский, а говорит юридические формальности». Тот внезапно поморщился. «Бельский. Ладно, пусть звонит». Выражение лица у него было такое, как будто сожрал целую горсть прогорклых халиф, но визитку смертной все-таки протянул. «Сложно не поделиться контактом с человеком, который только что отдал тебе 2,5 миллиона наличными. Я же зашагал к выходу из особняка». Следом плелся недоумевающий потомок тролли, изображение которого передавал Сандал. Оказавшись на улице, я достал Дарфон и вызвал такси. Потом повернул голову к Скандинаву. «Ты машиной управлять умеешь?» Получив утвердительный кивок, довольно усмехнулся и набрал еще один номер. На этот раз автосалона Ярославского завода Лебедева. Он закрывался через 15 минут, так что пришлось финансово простимулировать управляющего, чтобы они дождались нашего приезда. Когда я закончил говорить и убрал Дарфон в карман, Улерих все же задал вопрос, который наверняка давно крутился в его голове. «Зачем ты это сделал? И зачем мы едем в автосалон?» Я недолго подумал, пока Сандал проверял окрестность, убеждаясь, что рядом нет людей. Потом уверенно усмехнулся. «Всего лишь спас того, кто напоминает мне о великом прошлом и может помочь выковать не менее великое будущее, а в салон мы, как и все смертные, поедем за машиной». Швед слегка нахмурился. «Не знаю, что там насчет прошлого и будущего, но если ты друг нашего рода и хочешь вернуть меня обратно, то Свенсоны будут тебе крайне признательны», помолчав, добавил. «До да полуночи не так далеко, да и наверняка за тобой будут следить. Просто так покинуть город не выйдет». Я снова повернул к нему голову. И в этот раз ответил без всякой усмешки. «Почему-то мне кажется, что эта ночь станет переломной в твоей жизни». Он наморщил лоб, пытаясь понять, о чем идет речь. Я же отдал команду сандалу, и через секунду артефактные браслеты шведа, жалобно звякнув, покатились по асфальту. А в следующий момент стоящий передо мной смертный взял и попросту растворился в воздухе. Глава 14 На секунду я опешил, а потом подсветил пространство божественной силы и довольно усмехнулся. Какие-то остатки древних знаний его род все-таки сохранил. Например, возможность становиться невидимыми для смертных. Для тролли это было обычное состояние. Люди видели их только тогда, когда те сами этого хотели. Здесь же я, похоже, имел дело с каким-то более локальным вариантом использования силы. Скорее всего, как это невербальная схема. Сейчас швед осторожно пробирался вдоль ограды, удаляясь от меня и крутя головой по сторонам. Сандал предложил вырвать неблагодарному пленнику колено, а я сделал несколько быстрых шагов и, остановившись рядом с фигурой потомка тролля, повернул к нему голову. «Даже смертные сначала слушают, а потом уже бегут. Ты сейчас позоришь свою кровь». Ему понадобилось пара секунд, чтобы осмыслить услышанное. Потом скандинав выпал из невидимости и изумленно пялись на меня. «Как ты меня обнаружил? Не было ведь ни единой печати» то есть печать он тоже способен видеть. Стоит позже уточнить этот момент. Пока же я кивнул в сторону приближающегося такси. Поехали. Сначала купим машину, потом поговорим. Попробуй объяснить, кто ты такой на самом деле. Колебался он недолго. К моменту, когда рядом притормозил автомобиль, уже определился и уверенно к нему двинулся. Логично, надо признать. Куда бы он тут делся, в Мурманске? Деньги, предположим, вопрос решаемый. Он мог попросту ограбить пару прохожих, но без документов билет на поезд или самолет не купить. Да и автомобили на имперских трактах проверяют. А добираться до границы лесами это далеко и сложно, и далеко не факт, что получилось бы пройти мимо пограничников. Впрочем, судя по лицу юноши, сейчас его больше заботили мои слова о происхождении, чем размышления об опасности пешего броска к рубежам империи. Наблюдать за нами отправили всего одну машину, с которой сандал сразу же и разделался. После многочисленных групп, что пробовали следить за мной в Петербурге, эта попытка смотрелась жалко. Не знаю, кто точно из фон Корфов принимал решение о начале войны родов, но, на мой взгляд, они пренебрегли изучением цели. Ястреб разобрался с наблюдателями на полпути к салону Ярославского завода. Настаивал на том, чтобы прикончить обоих, но я приказал ограничиться испорченным двигателем. Салоны покинули спустя буквально 5 минут с момента прибытия. Именно столько понадобилось, чтобы оформить документы на одну из самых массовых моделей и расплатиться. Улерих занял место за рулем. Сандал кружил по округе, отслеживая потенциальных наблюдателей. А я показывал, куда ехать. Планы на эту ночь у меня были обширны, но перед тем, как к ним приступить, я решил прояснить ситуацию с потомком тролля. Судя по взглядам, которые тот на меня бросал, он ждал обещанного разговора. Новых машин наблюдения так и не появилось. Судя по всему, Корфы решили, что на меня не стоит выделять серьезные ресурсы. Что значило, мою персону вряд ли станут искать в каждом кафе города. Поэтому мы со Свенсоном устроились в небольшом заведении. Здесь было всего три столика, кофе варила грузная бабуля, а обслуживанием занималась то ли ее внучка, то ли молодая дочь. Но располагалось оно в проулке, далеко от оживленных улиц, и для беседы подходило идеально. Хотя бы по той причине, что здесь не было ни единого посетителя. Заодно я воспользовался случаем и заказал себе блинчики с мясом, плюс сразу три куска торта. Организм еще не вышел на ту грань, за которой голод становился абсолютно нетерпимым, но я не видел большого смысла терпеть. Зачем, если можно просто перекусить в процессе беседы? Швед отказался от всего, кроме кофе, и молча разглядывал меня, ожидая начала беседы. Я предполагал, что он задаст вопрос первым, но швед выбрал иную тактику. Что ты знаешь о своих предках? Потомок тролли с иронием приподнял брови. Тебя интересует вся родословная целиком или какой-то конкретный период истории? Смертные любили выстраивать генеалогические древо. Все по той же самой причине. Пытались коснуться вечности. Если у тебя перед глазами имелся образ далекого предка, что 300 лет назад совершил какой-то подвиг, Несложно вообразить, что его дело живет в тебе, и твое также будет жить в потомках. Надо сказать, эта теория терпела полный крах, как только их души оказывались в царстве мертвых. «Основатели, кто и когда основал твой род?» Теперь он ненадолго задумался. Потом решительно тряхнул головой. «Польщен подобным интересом, но про самых первых свенсонов мало что известно». Лишь то, что когда-то давно они развязали небольшую войну и захватили земли одного из дворян, расположенные около подножия гор. А потом разгромили его соседа, что решил под шумок заграбастать все себе. Глянув на него, кивнул. «Дай угадаю, дальше они воевать не стали, а вместо этого предпочли обустраиваться на новом месте». Тот прищурился, после чего непонимающе развел руками. «Наверное, так. В старых военных хрониках наш род не упоминается». Так я и думал. Тролли отыскали способ маскировки и решили слиться с людьми. Либо кто-то из их старейшин озаботился похищением человеческих женщин и выращиванием полукровок. Сложно сказать. А что в ваших личных хрониках говорится по поводу невидимости, той, под покровом которой ты пытался бежать? Улерих на момент отвел глаза в сторону. Потом нам принесли блинчики с мясной начинкой, я пододвинул ему тарелку. Угощайся мгновение поколебавшись он взял один из них и оторвав зубами кусок принялся оживать махнул головой это родовая техника я не стану ничего о не рассказывать сандал передал что на углу появился автомобиль внутри которого находилась пара смертных ты гляди все таки нашли меня я проверил время и, посмотрев на шведа расплылся в улыбке конечно не станешь потому что тогда появится слишком много вопросов например, откуда она взялась и каким образом работает, или почему ее нет ни у кого, кроме вашего рода. Даже редкий дар обычно дублируется, если смотреть в разрезе всего человечества. А вот с невидимостью могу поспорить, конкуренты отсутствуют. Дальний потомок древней расы помрачнел и положил блинчик на тарелку. Пристально посмотрел на меня. Кто ты такой? Зачем меня выкупил и какое тебе дело до наших техник? Вздохнув, я сделал большой глоток кофе и пожал плечами. «Хочешь откровенного разговора?» «Договорились. Я Меркурий. Один из тех, кто царил над всей Римской империей. Теперь вот здесь». Он скорчил ироническую гримасу, видимо, ожидая продолжения. А когда понял, что я говорю серьезно, изумленно округлил глаза и заозирался по сторонам. То ли просто паниковал, то ли искал поблизости городовых, чтобы заявить о наличии опасного психопата. Сандал тонко намекнул, что они тут сами, все психи, раз забыли о богах. В чем его неожиданно поддержал Мьёльнир. А Свенсон, наконец, отреагировал. «Боги — это миф, придуманный людьми. Их не существует». Я доживал еще один кусок блинчика и усмехнулся. «Сейчас я сижу за столом и разговариваю с тобой. А значит, существую». На это очевидное доказательство он никак не отреагировал, что было предсказуемо. Никто не поверит в подобные слова без представленных доказательств. Хотя, боюсь, даже с ними процесс осознания займет у него какое-то время. Швед начал посматривать в сторону двери, и я помахал рукой, привлекая его внимание. «Понимаю, тебе нужно подтверждение моих слов. Этой ночью ты их получишь, а заодно поймешь, кем на самом деле были твои далекие предки». Он натянут улыбнулся. «Тоже богами?» Сандал, который как раз пролетал мимо окна, громко коллекотнул, выражая свое мнение о мыслительных способностях Уллериха, а я отрицательно качнул головой. Стали бы они тогда смешивать свою кровь с человеческой и прятаться? Нет, божествами они не были, но происходили из древнего народа, который всю свою историю владел даром невидимости для человеческого взора. На момент в его глазах появилось легкое сомнение, как будто начал рассматривать мои слова всерьез. Правда, практически сразу пропала, сменившись привычным недоверием. Он все равно молчал, так что я подозвал официанку, попросив принести заказанный десерт. Сам не заметил, как съел все 10 фаршированных блинчиков, вернее 9. Один достался Ульриху. Когда девушка принесла три тарелки с кусками торта, я осторожно поставил их на столешницу и вытащил из кармана Йольнера, положив его рядом с десертом. Каменный спутник дождался, пока бабуля за крохотный стойк отвернется, моментально выстрелил лыжноножкой, тягивая в себя солидный кусок сладости. Брови шведа поползли вверх. «Камень, который ест торт?» Я усмехнулся. «Ночь будет длинной, увидишь еще много интересного». Тот мельком глянул на меня, а потом снова сконцентрировался на Мьёльнире, который второй раз выбросил лыжноножку. Я же принялся за другой кусок торта. Разговаривать и убеждать его дальше все равно было бесполезно. Когда увидит своими глазами, все должно стать несколько проще. Разобравшись с десертами, я убрал Мьёльнира в карман и проверил время. До начала военных действий оставалось 15 минут. Поднял руку, махнув официантки. Расплатившись, посмотрел на шведа. К утру, когда все закончится, я попробую пробудить твой настоящий дар. Если тебе повезет, то оживет и кое-что из памяти предков. Тогда продолжим наш разговор. Пока твоя задача наблюдать и управлять машиной». Тот с сомнением поджал губы, рассматривая меня, но все же согласно кивнул. А через минуту мы уже загрузились в автомобиль. Машина преследования так и осталась стоять на углу, с испорченным двигателем и пробитыми колесами. Я же направлял шведа, ведя его к одному из двух рыбоперерабатывающих заводов. Тот находился в стороне от жилых построек, но был окружен корпусами старых общежитий, которые постепенно рассыпались на части. Именно там мы и укрылись. А охрана тут, само собой, присутствовала. Но это было промышленное предприятие в мирном городе, а не сокровищница или военная база. Поэтому и подход был иным. Несколько патрулей, которые перемещались вдоль невысокого забора, пост около ворот, да небольшая группа резерва, что сейчас комфортно расположилась в чем-то вроде сторожки. Одаренных аж пятеро, но все в ранге не выше десятника. К тому же, судя по моим наблюдениям, дар здесь был как бы не у каждого двадцатого смертного. Все опиралось в вопрос его обучения и подготовки. Атаковать в открытую я в любом случае не собирался. Вместо этого отправил внутрь сандала, пытаясь понять, как эффективнее остановить работу предприятия. Это не виноградник, который можно выжечь, и не каменоломник, где достаточно спустить лавину. Стоило признать, с тех пор смертные шагнули далеко вперед в плане развития технологий. Какие-то чаны, вытянутые конструкции из металла, громадный контейнер непонятного назначения. И, само собой, склады готовой продукции. Как все это уничтожить? Не крушить же каждую деталь по отдельности? Сандал передал новое изображение. Склад с топливом. Громадные бочки, наполненные горючим. В том, что такое электричество и как оно работает, я уже разбирался. И, насколько понимал, этот запас предназначался для установленных на заводе генераторов. Видимо, на тот случай, если что-то произойдет с линией электропередач, что тянулось сюда от ближайшей станции. Часы уже показывали полночь, а я определился с вариантом атаки. Как говорил Вулкан, если не понимаешь, как что-то убить, для начала попробуй сжечь. Вполне логичный подход, особенно для бога огня. Срабатывало, правда, не всегда. Как-то раз он решил поохотиться на очередную мерзость, что отпочковалось от бездны и добрых два дня держал извивающийся тварь в огненных тисках. С такой температурой, что любой материал должен был давно расплавиться. А тот монстр лишь выкручивался, стонал да выгибался. Вроде вот-вот должен был загнуться, но все еще жил. На его счастье рядом оказался я, предложивший проверить монстра детальнее. Как быстро выяснилось, создание было огнеупорным, а внутри оказалась заключена душа смертной, которая при жизни обладала интересными наклонностями в постели так что стоны и конвульсии были обусловлены исключительно удовольствием. Умирать по рождению бездны не собиралось. С монстром пришлось разделываться совсем иным способом, о котором история умалчивала. В процессе я нашел еще и следы Локи. Скандинав провернул все весьма скрупулезно, но улики все же оставил. А о новом чудовище бездны вулкан узнал от кого-то из его свиты. Следующий месяц для Локи выдался крайне жарким, в прямом смысле этого слова а вулкан еще полсотни лет не отправлялся на охоту в одиночестве. Интересно, а что в этом мире случилось с бездной? Проверить я пока, понятное дело, не мог, но не исчезла же подобная прорва силы бесследно. Да и царства мертвых должны быть на своих местах, их же сотни, по одному на каждое божество. Пока я размышлял, сандал перетаскивал бочки. Целиком он поднять гигантские емкости не мог, поэтому пробивал в стенках дыры и ждал, пока часть топлива выльется на пол а уже потом переводил их в призрачное состояние и нес в нужное место. Когда горючее на складе закончилось, а около трети цехов были залиты легко воспламеняющейся жидкостью, ястреб долетел до сторожки, где располагалась резервная группа, и умыкнул у них одну артефактную гранату. Слабенькую, но, судя по рунам, зажигательную. Как раз то, что требовалось в данной ситуации. Держа ее в когтях, вывернул призрачную голову и на какой-то момент материализовав клюв, выдернул чеку. Сразу же взмыл вверх, а через несколько мгновений по зданию прокатилась волна пламени. Топливо он вылил столько, что воспламенение больше напоминало мощный взрыв, чем начало пожара. Улирих сдавленно охнул и наклонился вперед, смотря через лобовое стекло на полыхающие корпуса завода. Я повернулся к нему и столкнулся с шокированным взглядом. Пожал плечами. «Что? Они сами объявили мне войну. Теперь пусть страдают». Тот бросил еще один взгляд на завод и завел двигатель. Сдав назад, развернулся и покосился на меня. «Как ты это сделал? Там же целый завод вспыхнул. А я не видел ни печати, чего то такого. Огненный дар?» Свое предположение он озвучил с большим сомнением, что было вполне объяснимо. Чтобы нанести удар такого масштаба при помощи дара, нужно было достичь высокого ранга. Как минимум добраться до мастера. Она, одаренного с подобной мощью, я точно не тянул. «Еще один божественный спутник». Скептически скривившийся скандинав махнул головой, а я позвал ястреба, и тот приземлился на приборную доску. Когда сандал материализовался, Улерих испуганно дернулся и крутанул руль так, что мы едва не врезались в стену. А мой спутник, взмахнув крыльями, проскрипел: «Позор!» Не знаю, что имелось в виду. Возможно, навыки вождения юноша, а может быть, его неверие в мои слова. Сам ястреб не объяснил, какой смысл закладывал в короткое слово. Вернувшись в призрачный облик, взмыл вверх, а я довольно усмехнулся. Знакомься. Это сандал. Призрачный ястреб, который способен воплощаться в материальном виде. Проходит почти через любую защиту. Несколько минут мы ехали практически в полной тишине. Я лишь пару раз показал, где надо свернуть, отталкиваясь от карты на Дарфоне. Потом швед тихо буркнул. Красиво ты все говоришь, только нет богов. Будь ты одним из них просто бы растер тот завод в пыль с щелчком пальцев, а не возился бы с поджогом. Прогресс радовал. Это было уже не тотальное отрицание, а адекватные вопросы, с которыми можно было работать. Будь у меня полные силы, я бы на машине не стал раскатывать, верно? Или существовать внутри этой смертной оболочки. А зная ты про свой настоящий дар, давно бы сорвал с рук те браслеты-блокиратора и уже был бы дома. Снова покосился на меня, но в этот раз ничего не сказал. Впрочем, убедить его за счет появления сандала я и не планировал. Думаю, здесь есть одаренные, которые способны делать что-то подобное. Раз от проникновения подобных сущностей защищались, значит, угроза считалась реальной. Улерих легко мог предположить, что я создал ястреба за счет своего дара. А вот его собственные возможности — совсем иное дело. Но пробуждением дара тролли я собирался заняться ближе к утру. На ночь Свенсон требовался мне в качестве водителя, тогда как после процедуры он какое-то время будет неработоспособен. Где-то вдалеке промчались завывающие пожарные машины, а мы добрались до следующей точки маршрута. Ресторан, который тоже принадлежал роду фон Корфов. На фоне завода мелочь, но путь все равно пролегал мимо, так почему не притормозить? Заведение только закрывалось, и внутри был персонал, поэтому просто спалить его не вышло. Да и над рестораном располагался еще четыре этажа с квартирами, что в любом случае исключало поджог. Будь это нечто известное и популярное среди патрицев, я бы придумал вариант, бьющий по репутации. Но целью был обычный ресторан средней руки, куда люди приходят, чтобы банально поесть. Поэтому Сандал подождал, пока работники покинут помещение, после чего испортил все оборудование на кухне, посуду и мебель. Все придется покупать и устанавливать заново. По сути, нужно будет потратить сумму, сопоставимую с той, что владельцы выложили на старте. Следом мы устремились ко второму заводу, где все повторилось. Тут охрана была уже на стороже, а прямо в процессе прибыло подкрепление из двух десятков одаренных, которые расположились по периметру. Все они здорово удивились, когда цеха предприятия полыхнули пламенем, как хорошо просмоленный факел. Прибывшее усиление фон Корфом не помогло. Новой целью стали склады, расположенные около железнодорожной станции. Там хранились выпускаемые на заводах консервы, которые потом расходились по всей европейской части империи. А рядом в депо стояли локомотивы, что принадлежали железнодорожной компании фон Корфов. Можно было ударить сразу по двум чувствительным компонентам. Все время, пока мы перемещались по городу, я держал в голове образ той черной птицы, которую поймал Сандал. Ее хозяин где-то в Мурманске. Уверен, он продолжал за мной следить и, скорее всего, здорово недоумевал от происходящего. Хотя вряд ли знал о деталях, ястреб постоянно оглядывался в поисках любых подозрительных объектов и ничего не зафиксировал. Ситуация изменилась, когда мы свернули в сторону от крупных улиц и поехали мимо одного из городских кладбищ, срезая путь. В какой-то момент сандал яростно закликотал и показал мне странную картинку. Внизу в темноте ворочалось что-то большое и белое. Через секунду поперек дороги рухнули сразу два дерева. Ульвих ударил по тормозам. Крикнув, швед сразу же попытался сдать назад, но там тоже упало дерево. А потом показался противник. Десяток человекоподобных фигур с горящими зелеными глазами. Скандинав присмотрелся к приближающимся бойцам и повернул ко мне изумленное лицо. Показал на них пальцем. «Там... это же мертвые!» Из кармана неожиданно донесся тоненький голос Миольнера: «Слабак!» Скандинав ошарашенно моргнул, а я невозмутимо кивнул ему. Мертвые, ты лучше прикройся невидимостью и жди где-то в стороне. Под их удар несуйся». Не дожидаясь ответа, выбрался наружу и набросил на себя кольчугу. Потянул из ножен клинок. И только потом обратил внимание на мысленные вопли сандала, который пытался заставить меня присмотреться к картинке, что он транслировал. Правда, сделать я этого уже не успел. Причина, надо сказать, была крайне уважительной: зачем использовать зрение спутника, если можно увидеть все своими глазами? Уверен, шумно поднимающуюся в воздух крылатую громадину, по чьей туши пробегали зеленые полосы, было видно издалека. А мне вовсе досталось место в партере. Всего полусотни метров от гигантского костяного дракона. Возглавлять дежурную смену третьего отделения, на первый взгляд, задача ответственная. Но если речь об управлении по Мурманской области, а смена ночная, то все менялось. Скука, сонливость и желание поскорее увидеть рассвет. Именно эти чувства превалировали у капитана Каратеева, который пил уже третью чашку кофе за эту ночь, но все равно дико хотел спать. От соблазна прилечь на диван и отключиться, что было строго запрещено инструкцией, удерживал только наличие собеседника. Поручика Лягдова, что сегодня побывал на приеме у графа Нелидова, и как раз о нем рассказывал. — А Волконск — это вовсе загляденье. Ты не представляешь, капитан. Изысканное вся, платье шикарное, лицо такое милое-милое. Эх, повезет же кому-то. Каратеев, который уже чуть клевал носом при упоминании княжеской фамилии, встрепенулся. — Повезет? С чем? — собеседник возмущенно хмыкнул. — Как это с чем? Ты представь, каково это спать с такой красоткой. «Днем одна из высших дворянок империи, а ночью ты видишь, как кривится ее лицо от удовольствия. Или как она ротиком?» Капитан поморщился и взмахнул рукой, прерывая лягдва «Оставь эти фантазии при себе. Вот потому ты и поручик, а я уже капитан, хотя выпустились мы в один год». Его собеседник обиженно замолк, а вот глава дежурной смены наморщил лоб, что-то вспоминая. «Волконские». «Точно, они же для тренировок в пробоях прибыли». Ими еще из департамента особых дел интересовались. Запрос прислали. Правда, такой, что ничего не понятно. На лице поручика появилась заинтересованность, и Каратеев полез в ящик, выудив оттуда бумагу. Протянул офицеру. — Сам глянь, твоего уровня допуска хватит. Тот жадно схватил тонкую папку с бумагами и распахнул. Потом поднял удивленный взгляд на капитана. — Тут же все вымарно, вообще ничего нет. Каратеев качнул головой и, приподнявшись, перегнулся через стол. Глянул на лист, где каждая строчка текста была щедро замазана черной краской. «Ну почему же ничего? Вот смотри, слово подозреваемое оставили. И вон там есть слово «проследить». А еще десятка три предлогов. По недосмотру, думаю». Лягдов хотел задать еще один вопрос, но тут на столе старшего дежурного офицера полыхнуло красным. На краю стояло что-то вроде подставки, в которой покоилось 22 камня. Крайне слева сейчас светился ярко-алым. Капитан сумрачно вздохнул. «Один рубин. Давай-ка иду и к мобильной группе, поручик. Как локализуют, поедешь с ними». Не успел он договорить, как один за другим загорелись еще два рубина. Брови офицера устремились вверх, а когда рядом с ними засветился изумруд, он и вовсе побелел. Еще секунду Каратеев смотрел на камни, как будто ожидал, что вот-вот увидит свечение еще одного из них. Или надеялся, что погаснут уже загоревшийся Потом схватился за трубку телефона и вдавил всего одну кнопку на его корпусе. «Ракитов? Что?» «Да плевать, Ракитов! Заткнись и слушай! У нас три плюс зеленый! Как старшие дежурные смены объявляют тревогу! Звони в гарнизон, пусть поднимают авиацию и выдвигают танки с пехотой!» На секунду замолчал, прислушиваясь, потом рявкнул. «Я отрезв! Это не шутка!» Звони дежурному гарнизону, потом на флот. Всех к бесу в ружье. Триалах и зеленый, ракетов. Промедлишь, я тебя сам хлопну, прежде чем меня арестуют. Вдавив пальцами пластинку сбрасывания звонка, отпустил ее и прислушался к гудку в трубке. Как и положено по инструкции, набрал номер с пяти цифр. ваш высокоблагородие, у нас триалах и зеленый. Прошу вас прибыть в управление. Немедленно. Да, я трезв и в здравой памяти. Триалах и зеленый, ваше высокоблагородие, подтверждаю. Снова положив трубку, упер взгляд лягдова который ошеломленно наблюдал за происходящим. «А ты чего расселся? К мобильной группе, быстро! Уже локализовали все наверняка. Как доберете, доложишь, что там. Пошел, поручик, вперед! Не вздумай сдохнуть до того, как доложишь!» Тот выскочил за дверь, а капитан снова поднял трубку, собираясь звонить дальше. На секунду замерев, покачал головой. Ну почему именно в мою смену?» Глава 15. Костяной дракон и собранные из скелетов воины, которые сжимали в руках клинки. Передо мной только десяток, но сандал показал еще добрых полсотни, что двигались по кладбищу. А где-то позади них копошились и другие фигурки. То ли классические костяные псы, то ли какой-то более интересный вариант. Громадная махина развернулась в воздухе, нависая надо мной. Я же полностью освободил искру от полога и влил побольше силы в кольчугу. Странным был не сам факт атаки, а то, как она была организована и какие ресурсы для этого использовались. Внутри каждого из костяных солдат, что шагали ко мне, была чья-то душа, заключенная внутрь конструкции скелеты, и движимой одной целью – прикончить меня. Колоссальная туша дракона и вовсе служила вместилищем для целого десятка душ. В качестве главной выступала одна, тогда как все остальные по кусочкам сгорали, давая созданию силу для перемещения. Даже если отбросить в сторону вопрос о том, откуда неизвестный взял души смертных и как научился с ними обращаться, оставался момент времени. Чтобы подготовить подобный, да еще так, чтобы никто не заметил, нужно повозиться. Даже кому-то из свиты Плутона потребовалось бы как минимум часа два. Значит, противник все просчитал. Предугадал план моих действий и подготовил засаду. Какой хитроумный сатир. Откуда он только такой взялся? Костяная туша над головой взревела и выплюнула струю зеленого пламени. Я же рывком сместился в сторону, уходя из-под удара. Частично меня, впрочем, все равно зацепила. Кольчуга сразу просела, требуя новой порции силы. Сандал устремился было к дракону, но когда ястреб приблизился, кости окутались все тем же зеленым огнем, который отшвырнул его в сторону. Интересная техника защиты. Как будто я и впрямь сражался с тварью, созданной кем-то из последователей Плутона. Достав Мьёльнир, влил в него божественной мощи и придал облик каменного дротика. Следом запустил в сторону приближающихся костяков. Черепа двоих из них он благополучно пробил но уже на третьем потянул из меня дополнительную порцию мощи. Не знаю, что за некроман занимался этими конструктами, но постарался он на славу. Бросившись вперед, снес голову одному из них и сразу же уложил второго. Перехватил рукой возвращающийся Мьёльнир, который уничтожил еще пару целей и вернулся назад. Еще несколько ударов клинком, и я снова отпрыгнул от струи зеленого пламени. Что интересно, двоих уцелевших конструктов она никак не повредила. Скорее наоборот, придала им сил. Воздух наполнился ошметками человеческих душ, которые попросту развеивались вокруг. К ним добавлялись остатки их силы даров, которые уже устремлялись ко мне. Поглоти бездны этого криворукого некроманта. Я ошибался. На кого-то из свиты Плутона он похож вовсе не был. Сработал настолько грубый, что изувеченные души смертных разлетались в клочья сразу после уничтожения конструктов. Противник лишил их смерти худший проступок из всех возможных. Когда я столкнусь с ним лицом к лицу, обязательно это припомню. Пока же я направил вниз сандала, который упорно пытался пробиться к туше костяного дракона. Наверху у него все равно ничего не получалось, пусть лучше поможет здесь. Разъяренный ястреб снес голову обоим уцелевшим конструктом. Те тоже мерцали языками зеленого пламени, которые возникли сразу после приближения моего спутника. Но в отличие от дракона, остановить его у них не вышло. Закончив с этой парочкой, помчался навстречу новой группе, что уже выбиралось с кладбища. А я лихорадочно подбирал вариант оттиска, который поможет справиться с костяным драконом. Не делай это удирать из-под ударов противника, как будто ты какой-то детеныш тролля, а не Меркурий. Скандинав, к слову, оставался поблизости. Накрыл себя пологом невидимости и засел с другой стороны дороги, наблюдая за происходящим. С костяными конструктами мне приходилось сталкиваться не так часто. Был один такой случай в Египте, где Ра пихнул душу собственного сына в громадного костяного голема. С ним пришлось немного повозиться. Марс был занят, а мы с Юноной не смогли справиться сразу. Здесь все было гораздо проще. Внутри костяного дракона были лишь души смертных. Но и мощи моей искры не хватало на те печати, что могли бы пригодиться. Я вскрыл зеленую постилку, прижав ее к браслету. Каждый погибший конструкт награждал меня новой порцией мощи. но и сандал тянул ее сейчас столько, что дополнительной энергии точно не будет лишней. Еще один удар огнем. На этот раз куда более масштабный. Летающая тварь прошлась вдоль дороги, зацепив деревья и автомобиль. Первый разом превратились в труху, а машина стала грудой ржавого железа. Убраться из зоны поражения не вышло, но кольчуга выстояла, пусть и серьезно просела. Я же потянулся к душам, что были заключены внутри костяного дракона. С мелочью Сандал разберется сам, а вот этого гигантского монстра предстояло уничтожить мне. Отголоски эманации душ, что находились внутри дракона, я чувствовал неплохо. Но вот сделать с ними что-то не получалось. Тот, кто сейчас использовался в качестве мозга этой громадной туши, Раньше явно был сильно одаренным, и цепко держался за доставшийся ему ресурс. Костяная махина вывернула шею и снова выплюнула столб пламени, угодив прямо в сандала, который с диким клектом разрывал позвоночник громадному псу, собранному из человеческих останков. Ястреб кувыркнулся и рухнул вниз. Я же влил божественной мощи в канал, что нас связывал, а потом ею же напитал все свое тело, и взмыл вверх. Прыжок получился не слишком удачным. В левой ноге что-то лопнуло, а правая в момент толчка от земли вовсе сломалась. К моменту, когда я приземлился на крыло костяной твари, повреждения уже были залечены. Но от ощущения боли, которое нещадно кололо мозг, осталось. Сандал уже убрался из-под атаки, но он сейчас тоже залечивал раны. Энергоструктура ястреба зияла рваными прорехами. Вот какого циклопа эти мерзопакостные создания постоянно пытались добраться до моего спутника. Я обрушил напитанный силой клинок на сочленение крыла. Сросшаяся костяная броня поддалась сразу, она была куда слабее, чем у слуги, с которым пришлось схватиться в порту. Вокруг стояла жутчайшая гнилостная амбре, а воздух был наполнен стенаниями душ, что сейчас медленно сгорали ради того, чтобы костяной дракон двигался. Я же раз за разом обрушивал меч вниз, рассекая место стыка крыла и туши. Да, эта тварь держалась в воздухе совсем не за счет физических свойств тела. Но если она потеряет крыло, то управляемость конструкции точно упадет. Противник устремился ввысь, заставив меня перепрыгнуть на его тушу и схватиться за торчащую оттуда кость. Потом вовсе сделал оборот вокруг своей оси. Вниз полетел выпавший из кармана Дарфон, Но сам я благополучно удержался. Как только монстр вернулся в прежнее положение, достал из кармана Мьёльнира. Рыви его каналы, только в призрачном состоянии. В голове сразу же раздался тихий писк «Сделаю». А я вогнал в тушу клинок. Сразу же, выдернув оружие из раны, воткнул в нее неживой камень, который принял форму небольшого плоского блинчика. Вокруг бушевало призрачное зеленое пламя, которое раньше отталкивало сандала теперь пыталась сбросить меня. Не совсем удачно, правда, весовая категория все же была совсем иной. Сделав несколько быстрых шагов по направлению к голове дракона, схватился еще за одну торчащую из корпуса кость. Монстр мчался куда-то вперед, постепенно набирая скорость. Я же закричал. «Сдайся, я дарую тебе посмертие, вечную жизнь, что у тебя почти забрали!» Тот меня точно услышал. Взревел и попытался повернуть голову так, чтобы можно было ударить огнем. По понятным причинам не вышло, но посыл был ясен. Сдаваться душа одаренного не желала. Мьёльнир щедро зачерпнул силы и проделал дыру внутри его туши. Бил по энергетическим каналам, нарушая работу внутренних систем конструкта. Я же вонзил клинок в полыхающую зеленую расщельну между двумя кусками костяной брони. Крылатая тварь быстро набирала скорость, уже оказавшись над жилыми кварталами. Когда напитанная силой сталь почти по самой рукоять вошла в плоть, дракон дико взревел и сделал еще один переворот вокруг своей оси. Краем глаза я заметил уносящуюся вниз россыпь гнилостных зеленых капель, а кость, за которую я держался левой рукой, хрустнула, но тем не менее не сломалась, позволив мне остаться на месте. Чуть вытащив меч, налег на него, используя как рычаг. Мьёльнер носился внутри туши дракона из стороны в сторону, делая все возможное. Но этого было мало. Придется решать вопрос иным способом. Костяная броня с хрустом подалась, и открылся вид на пульсирующую плоть. Классический прием. На скорую руку выращенный материал, способный удержать внутри себя силу. Каналы, которые сейчас разрушают живой камень, — это базис энергетического каркаса. Без них дракон станет намного слабее и не таким опасным. Но все его внутренности — это, по сути, громадный проводник энергии. Выдохнув, я опустил вниз левую ладонь, силой надавив на мясо. Пользоваться этим методом, откровенно говоря, не хотелось. Слишком уж неприятные с ним были связаны воспоминания. Но иного выхода я не видел. Другими способами убивать монстра можно было долго и нудно. За это время он разнесет солидную часть города и привлечет слишком много внимания. Хотя он уже это сделал. Судя по поблескивающим вдалеке сгусткам силы, к нам приближались прикрытые артефактами самолеты. Ну уже Что за некромант это делал? Сожри его, Кронос. Почему плоть конструкта настолько плохо проводит силу? Контакт состоялся только через несколько секунд, когда я дотянулся до одного из энергетических каналов дракона. Разум сразу же захлестнула жутчайшая боль. Сейчас я воспринимал души всех смертных, что были заперты внутри. Включая и того, что был капитаном этого воздушного корабля. Бывший одаренный тоже меня почувствовал. И ему это не понравилось. Дракон яростно взревел и выпустил вниз поток зеленого огня, спалив ради этого половину одной из душ, что были оставлены в качестве топлива. Потом попытался сделать очередной переворот, надеясь меня сбросить. Но не смог. На этот раз я его остановил, после чего принялся разворачивать назад к кладбищу. Кости смертных должны быть в могилах, а их души в царстве мертвых. Таков порядок. Я не был способен восстановить его повсюду, но собирался сделать это в данном конкретном случае. Человеческая душа, что управляла драконом, забилась от ярости и попыталась перехватить контроль обратно. Он надавил всем, что у него было — злостью, жаждой мести, желанием жить, болью от своих потерь. Удар получился мощным. Судя по потоку эманации воспоминаний, что тот вываливал на меня, одаренного подставили под удар и убили. Да не одного, а вместе с кем-то из родных. А потом засунули в это тело, пообещав месть и жизнь в случае успеха. Солгали, само собой. Но объяснять это было бесполезно. Сейчас он не был способен воспринимать слова. На короткий момент ему даже показалось, что все получилось, и он победил. Но в следующее мгновение я открыл чертоги своей собственной памяти. Один из побочных эффектов вечной жизни – постепенной потери эмоциональной нагрузки. Но в самом деле, как радоваться очередной юной деве или крупной победе, если в твоей постели побывали десятки тысяч подобных дев, да и верх над противником ты одерживал множество раз? Чтобы не превратиться в иссушенных и безэмоциональных конструкций,